Глава тридцать восьмая Как только уехал Карл, появилась Эсперанца. Что-нибудь нашла? Эсперанца протянула ему фотокопию старой газеты. Прочти. Заголовок гласил «Автокатастрофа». Экономит на словах. Он прочитал. Мистер лойд Реннард, проживающий по адресу Дарби-Плейс, 27, врезался в автомобиль, припаркованный на Саус-Дин-стрит, недалеко от перекрестка Скодингтон-Террес. Полиция арестовала мистера Реннарта за вождение в нетрезвом виде. Пострадавших доставили в медицинский центр Святой Елизаветы, где Люси Реннарт, жена мистера Реннарта, вскоре скончалась. О похоронах объявят дополнительно. Майрон дважды просмотрел статью. Пострадавших доставили, прочитал он вслух. Значит, их было больше одного. Эсперанца кивнула. А кто еще пострадал? Не знаю, в газете не сообщали. ни слова об аресте, о судебной тяжбе, ни слова. По крайней мере, я ничего не нашла. Никаких упоминаний о Реннартах. Я пыталась узнать что-нибудь в центре святой Елизаветы, но они отказались говорить, сослались на конфиденциальность сведений о пациентах. В любом случае, в их компьютерах вряд ли есть информация такой давности. Майрон покачал головой «очень странно», — пробормотал он. «Я встретила по дороге Карла», — продолжила Эсперанса. «Чего он хотел?» «Привез горничную эскорт Мэннур-Ин. Знаешь, с кем Джек колдран развлекался в этом заведении?» стони Тони Хардинг?» ну, «Почти угадала. С Нормом Цукерманом». Эсперанса скользнула взглядом к потолку, словно рассматривая полотно абстракциониста. «Меня это не удивляет, по крайней мере, насчет Норма». «Сам подумай, никогда не был женат, без семьи, на людях всегда окружает себя красивыми молодыми женщинами». «Для отвода глаз», — вставил Майрон. «Да, это как фальшивая борода, камуфляж. Норм — видный человек в спортивном бизнесе. Если узнают, что он гей, его карьера рухнет. Значит, когда его тайна выплывет наружу, он потеряет все». «Это мотив для убийства?» — Безусловно, — ответила Эсперанца. — Испорченная репутация и миллионы долларов. Люди и не за такое убивают. Но как это могло произойти? Допустим, Джек и Чет случайно встретились в Кортменур-Ин. Чет догадался, что между отцом и Нормом что-то есть. Он упомянул об этом Эсме, которая работает на норма Тогда она и Норм... — Что тогда? — «Похитили парня, отрезали ему палец и отпустили?» «Да, тут что-то не сходится», — согласился Майрон, по крайней мере, пока. «Но мы ходим рядом». «Ага, мы сильно сузили круг подозреваемых. Давай посчитаем. Это может быть Эсми Фонг, Норм Цукерман, Тед Криспин или воскресший лойд Реннард. Его жена и ребенок, Мэтью Сквайрс, его отец или сразу оба». или какая-то сложная комбинация из всех этих лиц, например, семья Реннард, или Норма Есме, или Линда Колдрон. Как она сможет объяснить, что пистолет из ее дома оказался орудием убийства? И все эти конверты и авторучки, купленные в магазине? — Не знаю, — пробормотал Майрон и добавил. — Но мы забыли кое-что еще. — Что? — Доступ. Тот, кто убил Джека и отрезал палец Чеду? имел доступ к дому Колдронов. Если исключить вероятность взлома, кто из подозреваемых мог взять оружие, авторучку и конверт? Линда Колдрон, Джек Колдрон, паренек Сквайрсов, раз он лазил к ним в окно. Она помолчала. Кажется, все. Отлично. А теперь сделаем следующий шаг. Кто знал, что Чед Колдрон находился в Корт Мэннер-Ин? Ведь похититель наверняка об этом знал, не так ли? — Конечно. Ну, ладно, опять Джек, Эсме, Норм, Цукерман, Мэтью Сквайрс. — Хм. Майрон, это уже кое-что. — Какие имена входят в оба списка? — Джек и Мэтью Сквайрс. — Ну, Джека, очевидно, можно исключить, он сам жертва. Майрон вспомнил свой разговор с Уином о поддержимости победой. Насколько далеко мог зайти Джек, чтобы гарантировать себе выигрыш? Уин заявил, что Джек ни перед чем не остановится. — Так ли это? Эсперанса щелкнула пальцами у него под носом. — Эй, Майрон! — Что? — Я сказала, что мы исключаем Джека Колдорона. Мертвецы редко закапывают пистолеты в соседнем леску. — Пожалуй. — Значит, остается Мэтью Сквайрс, — заключил Майрон. — Но я уверен, что он не преступник. Я тоже вздохнула Эсперанса. правда мы забыли еще одного человека который знал где находился чет колдран и легко мог достать пистолет и канцелярские принадлежности кто чет колдран ты считаешь он сам отрезал себе палец эспернца пожала плечами вспомни свою старую версию похищение началось как розыгрыш но ну а потом вышло из под контроля Может, они с Титу поссорились? Чет убил Титу?» Майрон проанализировал эту возможность. Он размышлял о Джеке Колдрене, Эсме Фонг, Ллойде Реннарте, потом покачал головой. «Это нас никуда не приведет». Шерлок Холмс предупреждал, что нельзя строить теории, не учитывая всех фактов, потому что тогда вы подгоняете факты к теориям, а не теории к фактам. Ну, «Раньше нас это не останавливало», — заметила Эсперанца. «Верно». Майрон взглянул на часы. «Мне надо встретиться с Фрэнсин Реннард. Женой Кэдди? Да». Эсперанса стала принюхиваться. «В чем дело?» — спросил Майрон. «Она втянула носом в воздух. Чую. Зря потраченное время», — усмехнулась Эсперанса. «Но чутье ее подвело».